Глава 64 Магда взглянула туда, откуда доносились крики невидимых созданий, отдаваясь эхом в темноте. Конечно, вряд ли она что-то разглядела бы, но не могла не озираться, когда слышала странные звуки. Крики, визги и вопли, далеко разносившиеся в глухом лесу, нервировали особенно сегодняшней ночью, даже при том, что Магде были знакомы многие звуки. Гром и молнии тоже не добавляли уверенности. Темная тень Мерита позади казалась преследующим ее призраком. После ухода из замка они довольно долго шли через черноту густого леса, простиравшегося во все стороны от Эйдинрила. Магда часто думала, что лесной массив тянется бесконечно, потому что он, казалось, достигает самых отдаленных мест. Дороги и тропы, идущие через этот лес, соединяли Эйдендрил с остальным миром. Она несчетное множество раз путешествовала по необъятным просторам нетронутой природы, когда отправлялась навестить отдаленные народы Срединных земель. Она ходила по лесным тропам через горы в мелкие королевства на севере, по дорогам в отдаленные поселки на западе, по лесным дорогам в города Дхары на востоке, а то и вовсе по бездорожью, через которое лежал путь к народам, населяющим открытые, дикие степи далеко на юге. За дебрями дальше на юг простирался бесконечно таинственный древний мир. Хотя много кто путешествовал по торговым путям в древний мир, у Магды никогда не было желания ехать в далекую империю. Судя по некоторым товарам, привезенным оттуда, это место было весьма экзотическим. Не желая отвлекать Мерита от мыслей о предстоящей работе, Магда почти не говорила с тех пор, как они покинули Эйдинрил. Мерит молча размышлял над своей задачей, пока Магда вела его по почти нехоженной тропе через глухой лес. Она не могла представить себе, что чувствует Мерит. Он долгие годы работал для того, чтобы прийти к выводу, что его цель недосягаема. Люди умирали, пытаясь сделать то, что сейчас он собирается сделать. Но теперь, благодаря бараху, у Мерита есть реальный шанс закончить ключ. Магда уже много лет не ходила по этой дороге но в прошлом использовала ее так часто, что она по-прежнему была привычной. Правда, казалось ей более заросшей и узкой. Фонарь в ее руке освещал только малую часть дороги, но света было достаточно, чтобы видеть, куда идти. После того, как они вышли из Эйдендрила, небо затянуло облаками, а вспышки молний предвещали скорую бурю. Магда узнала разветвленное дерево, а затем особое нагромождение гранитных выступов, которое резко проступило из темноты. Она знала, что каменистая тропа ведет наверх, через длинный гребень. Не особо задумываясь, она выбирала правильные точки опоры в корнях и трещинах, чтобы легко преодолеть короткий, но коварный подъем на крутую гору. Магда заметила, что мерет идет за ней след в след, чтобы совершить подъем без всяких проблем. В темном лесу он выглядел непринужденно. Из-за темных одежд Меет сливался с ним. Магда привычная к путешествиям. По манере мереета пробираться сквозь чаще могла сказать: Он привык находиться в дикой местности. Этим он отличался от большинства волшебников, которые редко покидали пределы замка. И это также выделяло Меета среди прочих. Из-за приближавшегося дождя Магда хотела как можно скорее завершить дело и вернуться под защиту замка. С момента встречи с советником Сэдлером как раз перед закатом тучи приблизились и небо превратилось в низко нависшую мрачную массу, озаряющуюся зловещими зелеными вспышками. Такой цвет часто предсказывал особенно сильную непогоду. Горячий, душный воздух сменился холодными порывистыми бризами. Внезапные вспышки молний освещали резким белым светом высокие сосны, которые бросали причудливые тени, и от этого в лесу было неуютно. Когда молния неожиданно погасла, лес погрузился в темноту. Яркие вспышки и непроглядный мрак сменяли друг друга. Оглушительный треск грома, который следовал за каждой вспышкой, нервировал. Иногда яркая молния и громкий удар сопровождались глубоким раскатистым громом, сотрясавшим землю. В отличие от большинства бурь, сейчас молнии били все чаще и чаще. Пока Магда и Мерит пробирались через высокие сосны и через густую листву, молнии безжалостно сверкали почти постоянно. Из-за частых вспышек Магда могла идти без фонаря, хотя и не всегда. Паузы между вспышками были удивительно короткие, но без фонаря путники ничего бы не увидели во мгновение кромешной тьмы. В воздухе пахло неизбежным дождем. Магда уже приготовилась промокнуть. Она чувствовала запах сухих сосновых игл, покрывавших землю. Запах бальзамина и коричневого папоротника, растущего вдоль тропинки. «Далеко еще?» – спросил Мерит, когда они спустились по другую сторону низкого хребта. Магда остановилась и указала направо. «Будь сейчас светло, думаю, ты смог бы сквозь деревья увидеть пруд, вон там, внизу». Мерит выбросил руку, как будто швырнул камешек. Вспышка света, похожая на частичку колоссального светового представления на небе, Проплыла в указанном Магдой направлении, освещая темные стволы деревьев, мимо которых пролетала Магда увидела, как от воды отразился свет, а потом огонек дотронулся до волнующейся поверхности и погас. «Здесь слишком крутой спуск к берегу, зарушай деревьями. Нам нужно немного открытого пространства». «Впереди то место, про которое я тебе говорила. Тропа приведет нас к открытой площадке на берегу пруда». Магда повела его вперед, пока не достигла знакомого древнего дуба. Она прошла под толстой, низко расположенной веткой и предупредила Мерита, чтобы тот пригнул голову. Поднырнув под ветку, он последовал за ней. Тропа велась, ведя вниз по голым уступам, а затем через узкий просвет в стене кедровых деревьев. Спустившись по крутому короткому склону, они вышли на широкую ровную площадку с редкими пучками травы. Весной ее часто затапливало с наветренной стороны пруда, но летом она оставалась сухой. Молнии высветили пруд и заросли деревьев по сторонам, немного защищающие от ветра. В свете молнии Магда увидела, что правая сторона пруда густо покрыта листьями кувшинок, качающихся на неспокойной поверхности воды. Слева располагались заросли камышей, которые гнулись и ударялись друг о друга с каждым порывом ветра. От галечного пляжа тянулась черная гладь пруда, которая заканчивалась невысокой скалой на дальней стороне. «Идеально!» – произнес Мерит, осмотревшись вокруг. Яркая, потрескивающая вспышка молнии и последующий раскат грома заставил замолкнуть все ночные создания. Уносясь куда-то вдаль, гром оставлял после себя тишину. Слышались лишь шум ветра в деревьях и плеск небольших волн, накатывающих на берег. Тишина вскоре нарушилась еще более мощным раскатом грома. Обернувшись, Магда увидела, что мерет, опустился на колени и разравнивает песок между пучков высокой травы. Получив чистый и ровный участок, он встал и отряхнул руки. «Поставь фонарь сюда, на этот камень». Велел он, указывая на камень рядом с выровненным пятачком. Как только Магда поставила фонарь, воздух зазвенел от звука вытаскиваемого меча. Выходя из ножен, клинок породил уникальный грозный звук, который заставил ее похолодеть. В слабом свете фонаря Магда видела Мерита, который стояла, расставив ноги и держа меч в руке. Яркая вспышка молнии отбросила тень волшебника на подготовленный участок берега. «Ты знаешь, как рисуется благодать, верно?» Спросил он Магду, поднимая руку и показывая ей кольцо с выгравированной благодатью. «Мэр, у меня нет дара». «Я же говорил тебе, что это не обязательно. Я буду делать то, что связано с магией, но тебе придется нарисовать благодать. Для этого ты мне и нужна». «Что ж, так как я не неодаренная, мне не приходилось рисовать благодать. Но я часто видела, как это делается. Думаю, справлюсь». Она должна быть нарисована кровью. Магда ожидала подобного и кивнула. Мерит снова так серьезно посмотрел на нее, что лоб Магды покрылся капельками пота. Мечу тоже нужно почувствовать вкус крови. Кровь свежит меч с благодатью. Магда посмотрела на меч, не зная, что он имеет в виду. Она обхватила себя руками от внезапного понимания. «Сколько крови потребуется?» Меретт вступил в центр расчищенного пятачка и очертил острием меча круг. «Благодать должна быть достаточно большой, чтобы окружить место, где я стою. Крови должно быть достаточно, чтобы завершить весь рисунок». Все линии, которые ты нарисуешь, должны быть сплошными. Они не должны быть прерваны ни в одном месте. Это должен быть целостный рисунок. Боюсь, понадобится довольно много крови, чтобы нарисовать всё. Магда убрала с лица распущенные волосы. Она знала, что будет нелегко, но сама настаивала, что должна помочь. Ей необходимо это сделать, и она не собиралась отступать, несмотря ни на что. «Понятно, я постараюсь».